Кавасима двадцать раз взглянул на свои ручные часы, сверяя их с настольными. Но было только две минуты седьмого. «Нет, конечно, никаких оснований предполагать, что женщина такого рода занятий будет пунктуальна. Она едет на такси, может попасть в пробку, что задержит ее не меньше, чем на полчаса». В конце концов, даже массажистка, которую он вызывал вчера вечером, опоздала почти на сорок минут. Он уговаривал себя подождать... Но это не очень хорошо у него получалось. Кавасима выключил обогреватель некоторое время назад, и в номере стало прохладно, но его руки все равно потели. Новенькие черные перчатки, из-под которых сочился пот, выглядели несколько забавно. Он решил проверить свои записи, чтобы убедиться, что ничего жизненно важного не забыл. До сих пор все шло как по часам. Он сел в отдельный автобус у северного входа станции Синдзуки и добрался до кейо plaza точно по расписанию, в 20.55. Было утро пятницы и благоприятный день по лунному календарю, когда играют много свадеб. Фойе гостиницы кишило заселяющимися постояльцами. И поскольку в гостинице проводились одновременно форум бухгалтеров района Судзуки и конференции производителей компьютеров, перед стойкой тоже было не продохнуть. Кавасима еле удостоился взгляда от замотанного и несколько рассерженного служащего за стойкой, и ни один из насильщиков не появился рядом с ним. Он окинул взглядом толпу, но знакомых лиц не заметил. Окна номера на 22 этаже выходили на Тоха, высотный комплекс муниципального правительства. Ножи и смена одежды были в бумажных мешках внутри сумки, которую он купил в магазине на станции аэропорт Ханеда тёмно коричневая сумка из искусственной кожи, какие можно найти повсюду. Он переоделся в дешевый новый костюм и надел очки, а в комнате отдыха аэропорта ухитрился найти билет на спортивные состязания в районе Канцай. Из-за толчаи перед стойкой Кавасима обменялся лишь несколькими словами со служащим. И хотя говорил с канцайским говором, едва ли тот это заметил. Продолжить ли схему дезинформации, оставив в номере билет из района Канцай, он решил подумать после, когда все будет закончено. Проглядывание заметок помогло ему успокоиться. Он взглянул на Тохо на тысячи светящихся окон. На улице стоял туристический автобус, из окон которого семейные пары фотографировали здание в стиле модерн. С улицы доносился шум, похожий на звуки начала шторма. Близился день зимнего солнцестояния. Наступили страшные холода, но туристы из провинции не обращали на это внимания. Он смотрел на вспышки камер, как на последние искры от фейерверка, виденные им в детстве. После встречи с Йоко это чувство стало не таким отчетливым. Но и сейчас, наблюдая за парами, в груди его поднималась холодная волна. Эта волна направлена была против залежей собственной памяти – «Извлекающий образы из прошлого. Мать, которая улыбается, ставя любимого сына перед фотокамерой напротив их дома, он приглашает меня попозировать вместе с ним. Отказываюсь, качаю головой, и улыбка с лица матери исчезает. Держа обеими руками камеру, она поворачивается ко мне и смотрит на меня пустыми глазами. «Рассердись», — думаю я, — «подойди и ударь меня». Она по-прежнему стоит с каменным выражением лица. «Давай, сделай это!» «Мать смотрит на меня, словно я мебель, камень, насекомое, а не человек». Вызвав из памяти этот образ, Кавасима пытается представить себе упругий белый живот женщины, которая, скорее всего, уже направляется к нему в номер. Человек из садомазохистского клуба сказал по телефону, что она «миниатюрная», светлокожие и несколько робкого нрава. Голос этого человека и его манера говорить были почти такими же, как у его коллеги из массажной службы, как если бы он сидел у чьего-то смертного адра. «Если таким голосом, — думал Кавасима, — тебе говорят, что не о чем беспокоиться, ты моментально начинаешь паниковать». Он снова посмотрел на часы. Больше двадцати минут седьмого. Он подумал о Йоко, но понял, что позвонить ей не сможет. Гостиничный компьютер фиксирует все звонки. Пока следует забыть про Йоко, ведь ритуал не завершен. Человек, находившийся в этой комнате, не Кавасима Масаюки, а Тори Йокояма. И когда он, не дыша, повторял это имя, он почти начинал верить, что он тот самый человек, кому это имя принадлежит другой, с иной биографией. Он уже решил позвонить в садомазохийский клуб, когда зазвенел дверной колокольчик. Прежде чем открыть, Кавасима включил обогреватель. В номере должно быть достаточно тепло, чтобы ей было комфортно после раздевания. Он снял и положил в карман перчатки и взял в правую руку носовой платок.